Есть люди, которые ни в свое дело не суются, а есть и вовсе те, что ни в какое дело не вмешиваются, думая лишь о покое личном. Так вот для тех других, третьих и четвертых социальная невостребованность Н.А. поучительно устрашающая нравоучительно можно на все лады перебирать вредоносность невостребованности для общей и персональной в каждом конкретном случае морали один поняв ситуацию скажет себе а я не сунус дураком не буду другой скажет вслух нашей н а так тебе и надо еще больше лезь третий скажет приятелю чем меньше надрываешься тем лучше пусть лучше сами попросят а четвертый подумает про н а Выскочка. А многие ли скажут, подумают, обсудят с товарищем, поднимутся на собрании, вслух открыто требуя, чтобы завод взял от каждого по его истинным подлинным способностям? Разве не серьезный вопрос? Выходит эта самая невостребованность поучительно, педагогично, только со знаком минус. Она учит нехорошему. Она воспитывает человека пассивным, инертным, а далее равнодушным. Наше дело, мол, сторона, пусть думает начальство, пусть оно и отвечает за все. Прислушайтесь, не слышится ли снова интонации того Володьки с гитарой, бывшего конструктора ныне Наладчика? Темна власть таких уроков. Много душка лечит она, рождая неверие, скептицизм, наплевательство. Уж вовсе не нравственные, скорее печально идейные категории, антиидейные. Вот в какие закоулки заводит невостребованность, особенно невостребованность молодых. Вместо эпилога Вместо эпилога я хотел бы процитировать древнего философа по имени Эпикур, того самого, кого склоняют порой без нужды, когда хотят упрекнуть кого-то за слишком спокойное отношение к жизни, за любовь к слишком сладкому ее образу, за невмешательство и неясность личных целей. Ах, люди, ах, молва! Как часто наши понятия стереотипно неподвижны, и сколько требуется сил, чтобы сдвинуть их с насиженного места. А ведь между тем никто иной, как древний эпикур, сказал мудрое и столь важное в нашем разговоре. Из желаний, — сказал он, — одни естественные и необходимы, другие естественные, но не необходимы, третьи же неестественны, не необходимы, но порождены пустыми представлениями. Пустыми представлениями, как всегда, великое просто ведомые пустыми представлениями. Люди гибнут за металл. Надо же, гибнут. И в наше все понявшее время гибнут, как будто бы не было ни Эпикура, ни Гетта, ни Пушкина, ни миллионов других великих умов, доказавших, что смысл жизни в ином. Гибнут, ломая себя, своих близких, Считая важной целью лишь то, что материально, но что не создает еще само по себе духовной, осмысленной, полной жизни. Но вспомним вечный вопрос. Как жить? Во имя чего? Быть или не быть? И какие выводы надо сделать из писем Александра Козаря и ВВ и рассуждений, следующих за ними? Нужны ли, должны ли быть какие-то еще выводы? Верно, многое сказано впереди. И все же к чему педагогика? К чему воспитание, вся духовность нашего общего мира должны стремиться? Как работать, чтобы люди, прошедшие теорию смысла жизни, на практике не принимали за жар птицу, ощипанную, хоть и калорийную с точки зрения здравого смысла, курицу? Ну, например, сдерживать или развивать стремление с детства. Но что значит человек без стремления? Быть первым, неужели так плохо такое желание? Прекрасно в состязании.